чем пахли губы Нефертити. Редкая вещь знает своего автора. Чтобы там ни говорили о направленной эволюции палки-копалки в железный плуг, большинство вещей были созданы вместе с человеком и, по сути, остались такими же, как в день творения. Губная помада не исключение, но имя ее автора источники сохранили. В апокрифической книге «Еноха» говорится о том, как мятежный ангел Азазель обучил женщин искусству обводить сурьмой глаза и подкрашивать губы кармином, чтобы стать красавицами. Он показал им самые прекрасные, самые дорогие камни, а также все притирания и краски, и мир от этого переменился». Можно, конечно, с сомнением относиться к библейским источникам, но и этнографы-эволюционисты считают, что губная помада существовала всегда. Эдуард Тейлор в знаменитой первобытной культуре отмечал, что губная помада – вторичный продукт по отношению к краскам первобытного художника. Как только женщины увидели примитивные статуэтки и каменных баб – С размалеванными губами они тут же перенесли художественный опыт на оригинал. С красками, правда, были проблемы. С незапамятных времен для губной помады использовали три вида природных красителей. Минералы – киноварь, сульфид ртути и сурик – оксид железа. Биологический краситель – кармин и растительные красители – шафран и хну. Губы Нефертити пахли ржавчиной, так как времена фараонов женщины пользовались суриком, растертым с пчелиным воском. Ничего хорошего из этого не получалось. Цвет был красивый, а вот поцелуй оказывался в буквальном смысле слова «ядовитым». Поэтому царица Хадшепсуд 1450 год до нашей эры организовал военный поход в мифическую страну Пунт, где, как считалось, можно было найти изобилие безвредных и ярких красителей. Конечно, речь шла о кармине, который готовили из мелкого насекомого кошениль. Самые лучшие, так называемые червецы, так кушениль называли на Руси. Водились в Араратской долине, и именно оттуда их экспортировали во все страны античной цивилизации. Насекомых вываривали, растирали с козьим жиром и разливали по маленьким глиняным плошкам. Именно такой помадой пользовалась Афродита. После того, как Парис присудил ей яблоко раздора за красоту, боги быстро улечили ее в употреблении косметики. Именно эту помаду с XI века крестоносцы везли своим подружкам. И дальнейшая история губной помады вплоть до середины XIX века была не развитием технологии, а скорее историей борьбы с косметикой. Боролись и отцы церкви, и медики. Святой Иероним утверждал, что накрашенную женщину в день страшного суда не узнает Христос и сошлет в ад. Древнеримский врач Гален писал во 2 веке нашей эры, что от помады дыхание становится нечистым, а губы покрываются язвами. В 14 веке специальная папская булла открыла христианскому миру тот факт, что применение косметики искажает в женщине образ Марии, царицы небесной. Прекрасная половина христианского мира тут же ответила на запрет чисто женской уловкой. Кармин стали разводить свинцовыми белилами, чтобы добиться естественного розового цвета. О том, сколько человек пало жертвой отравления с солями свинца, история умалчивает. В этом вялом противоборстве прошли века. В Европе помада оставалась атрибутом принадлежности к древнейшей профессии, и лишь во Франции, начиная с XVIII века, знатные дамы считали приличным показаться на людях накрашенными. Неудивительно, что именно во Франции помада пошла в массы. Так называемая мания танцев, правящая бал в Париже в конце XIX века, захватила средние слои фабричных работниц,